Глава 8. Михаил. Маша опаздывала как назло. Я уже жалел, что подкатил на байке. Надо было тачку брать, чтобы не привлекать внимания. Чувствую себя хищником в зоопарке, на которого собрались поглазеть студенты, полночи сегодня голову ломал, говорить с ней или оставить всё как есть. Любое решение будет неправильным. Чувствуя за собой вину, собрался всё-таки с Машей объясниться. Не хочу, чтобы она влипла в неприятности по моей вине. Пусть и дальше считает меня козлиной, но не портит себе жизнь. Я до сих пор злился, стоило вспомнить её вчерашний танец в клубе. Чистая провокация. Каждый мужик в том зале хотел только одного заняться с ней сексом. А я хотела им всем выбить челюсти. Появилась Маша с подругой, которая ужасно меня раздражала. Вроде мы с девушкой не были знакомы, но с её стороны ощущалась неприязнь. Наверняка Маша с ней поделилась своим видением ситуации. Меня бы это не трогало, не втягивая подружка Машу в новую жизнь. Стоит только на неё посмотреть, и сразу становится понятно, почему у Маши стиль в одежде поменялся. Кстати, об одежде. Какого лешего? На Машке вместо платья свитер, который едва прикрывает ягодицы. Куда Егор смотрит? Он ведь ещё в городе. А походка Она не понимает, что это вызывающе. Каждый ушлёпок считает позволительным кидать в её сторону похотливые взгляды. Красная пелена ярости застилает глаза. Я напоминаю себе, что просто пришёл с ней поговорить. Надеюсь, после нашего разговора всё станет как прежде. Маша перестанет искать на свою аппетитную задницу неприятности. Я отхожу от Байка и двигаюсь им на перерез. Непонятно, видели они меня или нет, но ощущение такое, что меня тупо пытаются игнорить. Она откидывает волосы за спину одним движением головы. Мир будто замирает. Эротично, красиво, возбуждающе. Но меня бесит, что не только я так думаю. Маша, даже в таком потоке шума она должна была узнать мой голос, но этого не происходит. Маша, хватаю её за руку, заставляю остановиться. Взгляд против воли скользит по хрупким плечам, тонкой талии и останавливается там, где эта долбаная кофта заканчивается. А если Маше придётся нагнуться, так и хочется отдёрнуть эту тряпку до колен и там зафиксировать суперклеем или подвесить к подолу гантели. Ладно, об этом мы поговорим без свидетелей. Мы ведём какой-то бессмысленный разговор. Я приехала забрать Машу в кафе и спокойно всё обсудить. А вместо этого, предъявляя претензии, что она не ответила мне на сообщение. Маша объясняет, что не может пропустить первую пару. Я смотрю ей в глаза и вижу, что она говорит правду. Это всё та же честная и искренняя девушка. Я не снимаю солнцезащитные очки, хотя по всем правилам этикета должен был это сделать. Но тогда она увидит, каким гневом могут пылать мои глаза. Я подожду здесь. Если не придёшь, я войду и заберу тебя с пары. Стараюсь говорить ровно, но всё это время я смотрю на водителя красного мэрса, который таращится на её стройные ноги и не понимает, что находится на волосок от смерти. Я всё равно не понимаю, зачем ты будешь меня ждать. Не могу ей объяснить. Я себе не могу объяснить, почему так важно вернуть всё назад. Жить так, будто не было тех месяцев. Придёшь, тогда и узнаешь. Отпуская её руку, Машка спокойно уходит. Меня настораживает, что она не дала обещания. В любом случае, сбежать я ей не позволю. Маша уходит, а я смотрю вслед, жду, что обернётся. Настроение такое, что мне лучше свалить в зал и выбить из груши весь наполнитель, но я поступаю по-другому. Оказываюсь возле водительской двери красного Мерса. Окно приспущено, я резким движением прикладываю фейс сопляка к рулю. Какого Ещё раз посмотришь в её сторону, лишишься зрения, угрожающе цежу слова сквозь зубы. Ты не видел, что она со мной стояла. Мужской разговор заканчивается, не успев начаться. Парень невнятно объясняется, утирая струйку крови, стекающую из разбитого носа. Мне не стало легче, ведь Машка до сих пор в этой уродской кофте. У меня есть час, чтобы успеть вернуться и дождаться Машу у дверей аудитории. Оставляю байк в гараже и пересаживаюсь в Lexus. Маша хорошо держится на байке, не боится скорости, но её наряд не предназначен для поездки на мотоцикле. До конца пары ещё почти полчаса. Я занял пост в конце коридора. Отсюда хорошо просматриваются все входы и выходы. Звонок. Первые студенты покидают аудиторию. Среди них я не надеюсь увидеть Машу, она ведь отличница, Сто процентов выйдет одной из последних. А вот и её подруга, одна, без Машки. Маша, я тебе говорю, он будет ждать в коридоре, упрямо заявляла Жанка, стоило Цыбуле опустить взгляд в свой ноутбук. Отстань, Жан, это выше тигра, ждать какую-то студентку у двери аудитории, прикрывая лицо ладонью, прошептала я. Даже спорить не стану, потому что не хочу лёгкой победы. «Инна Аркадьевна, можно выйти? Очки Цибули сползли на кончик носа. Она строго посмотрела на Жанну, ничего не ответила и уставилась обратно в свои записи. Спасибо. Подруга улыбнулась и полетела к двери, будто ей позволили выйти. Обескураженная наглостью студентки Цибуля, растерялась и забыла, на чём остановилась. Жанна вернулась минут через пятнадцать. Я уже стала беспокоиться, что с ней случилась какая-нибудь неприятность. Довольная, она впорхнула в аудиторию, заискивая улыбнулась преподавательнице. А у Циболи гневно сверкали глаза, когда она взглядом провожала студентку. Жанка молча что-то строчила у себя в тетради, пихнув меня в бок, указала взглядом на текст. "Я договорилась. Сейчас за тобой Кашанский придёт. Не только за тобой, но это неважно. Андрей знает, что тебе уйти надо, поэтому не задерживаешься, сразу же направляешься в наше кафе". Окольными путями, Маша, а не через главный вход. Не успела я дочитать записку, как в дверь постучались. Андрей являлся руководителем правкома, а ещё он был в Жанку и не мог ей отказать. Подруга бессовестно этим пользовалась, ведь отвечать парню в взаимности не собиралась. Собственно, она никому не отвечала взаимностью, но умело подогревала интерес и надежду. Добрый день, Инна Аркадьевна!» Умных мужчин цибуля любила. Поэтому её взгляд не изменился, когда я прервал Кашанский. Я извиняюсь, что побеспокоил вас, но у нас через полчаса встреча с представителями министерства в актовом зале. Ректор просил собрать лучших студентов со всех курсов. Почему эти встречи нужно устраивать во время моих лекций? гневно проговорила Цибуля. Игнатенко, Сачёв, Сычёва-Беликов!» Она осматривала аудиторию и поднимала лучших студентов. Никуда вроде идти я не собиралась. Но в этот момент я испугалась, что она не назовёт мою фамилию, хотя я и была отличницей. Жанка пихала меня в бедро, наверное, чтобы я сама вызвалась, но этого не понадобилось. "Лютаева", произнесла Цибуля, а потом добавила: "Хватит. Итак, полкурса отпускаю. Жди меня в кафе", прошептала Жанна. Я, на негнущихся ногах, направилась к выходу. Спрашивается, чего это я переволновалась? умеет Жанка навести панику. «Лютаева, должна будешь, предупредил Кашанский, когда мы вышли из аудитории. Ребята направились в главный корпус, а я свернула к запасному выходу. Не хотела столкнуться с Мишей. Жанна предприняла столько попыток его проучить, с моей стороны было бы предательством подвести её. Хотя внутри меня всё ещё сидела влюблённая девочка, которая очень хотела знать, о чём хочет поговорить Тигр. Первая пара давно закончилась. Я выпила уже две чашки кофе, съела два пирожных, а Жанки всё не было. Я уже подумывала вернуться в институт, но прежде решила ей набрать. Подруга трубку не поднимала. Конечно, во время занятий звук на телефонах отключаем, но она же сама должна была мне набрать. Я уже поднялась из-за стола, когда в дверях появилась Жанна. Запомни этот день. Сходу начала подруга и Больше никогда не говори, что я не права. Ты о чём? Забыла даже, что хотела поинтересоваться, где её так долго носила. Твой красавчик ждал тебя у аудитории, как я и говорила, заметь!» Размахалась она указательным пальцем. И что? Не любила, когда она так делала: сначала заинтригует, а потом молчит. Устроил мне допрос с угрозами. Мои брови поползли наверх. Давай закажем что-нибудь поесть. Жанна. Расскажи уже, что произошло. Я сказала, что тебе стало плохо, приехала скорая и тебя увезли в больницу. Жанна возмутилась я. Да шучу я, не паникуй. Такая версия была, но я рада, что ей не воспользовалась. Я сказала, что ты на встрече с представителем правительства. Мишка твой потащил меня в главный корпус, заставил войти в актовый зал, чтобы я тебя позвала. И где сейчас Миша? Наверное, ждёт нас. Меня Андрей через сцену провёл и показал, как спуститься к запасному выходу. Жанка, тигр разозлится. Я это так явно представила, что даже вздрогнула. На ну, то он и тигр, чтобы злиться. А мы поддёргали этого большого хищного кота за усы, веселость подруга. Краем глаза я заметила, что у окна кафе припарковалась большая машина, а через лобовое стекло на нас смотрит большой хищный, и злой тигр.